Заподняв, которую я попал, превосходила границы моего воображения и продолжала расти у меня на глазах до таких размеров и глубины, каких человеку и знать не дано. Отчего они умерли? – спросил я. Причина смерти точно не установили. Перестала работать какая-то функция мозга, но какая и почему непонятно. Что, даже гипотезы никакой? Ну, в общем, дед мне так объяснил. Дескать, обычный человек не должен выдерживать путешествие в ядро своего сознания, и когда оно все-таки происходит, нейроны ядра пытаются выставить против пришельца блокаду, но сама эта реакция происходит настолько стремительно, что мозг переживает страшный шок и человек умирает. На самом деле все гораздо сложнее, но в целом примерно так. Почему же не умер я? Вероятно, у тебя была способность выставлять такую блокаду безболезненно. Эмоциональный панцирь, о котором я и говорю. По неизвестным причинам он сформировался в тебе еще до эксперимента. Благодаря ему ты и выжил. Дед пытался выстроить такой же панцирь искусственным путем и спасти тех, кто еще оставался в живых. Но его защита оказалась слишком слабой. Этот панцирь что-то вроде корки у арбуза. Если упрощенно, да. И что же, продолжал я. Он у меня врожденный или приобретенный? Как будто частично врожденный, а частично приобретенный. Но больше дед не стал ничего объяснять, сказал, что чем больше я об этом узнаю, тем опаснее мне будет жить на свете. По его гипотезе на свете таких как ты один из миллионов, если не из полутроп. И что самое ужасное, вычислить таких людей возможно одним лишь способом — опробовать их на шаффлинг. Значит, если предположить, что гипотеза твоего деда верна, сам факт того, что я засосался в группу из двадцати шести человек, просто случайность? «Но, конечно. Именно потому ты был для него бесценным образцом, ключом для всего эксперимента». «Что же именно собирался сделать со мной твой дед? Что общего может быть у обработанной мной информацией с черепом единорога? И какой, черт возьми, во всем этом смысл?» «Если бы я это знала, я б тебя сразу спасла», — вздохнула она. «А может, и белый свет заодно?» Зумочка, гум-зак-ч-гум. Офису старика повезло не намного больше, чем моей злосчастной квартирке. Весь пол был усеян документами, столы перевернуты, сейф взломан и выпотрошен. Из шкафов с корнем выдраны ящики. А на раздавленном в щепки диване покоился платиновый шкаф со вспоротым брюхом, из которого разноцветными кишками вывалилась одежда профессора и его внучки. При этом ее вещи все до единой действительно были розовыми, всех оттенков от лиловатого до почти кремового. Кошмар! покачала она головой. Они пробрались сюда снизу из подземелия. Кто? Жабервоги? уточнил я. Да нет, жабервоги так близко к земле подниматься не любят, а если и поднимаются, то оставляют после себя запах. Запах?、М、такой неприятный запах. Рыбы и болотные тины. Нет, это не жабервоги. Я думаю, это те же, кто поработал у тебя в квартире. Те же приемчики, если приглядеться. Похоже на то, согласился я и еще раз осмотрел помещение. С полпачки канцелярских скрепок, сыпавшись с перевернутого стола, поблескивали на полу в свете флуоресцентных ламп. Почти машинально, по старой привычке думать о смысле скрепки. Я наклонился, зачерпнул с дюжины скрепок и на всякий случай сунул в карман. «Здесь было что-нибудь ценное?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Только счета, квитанции да разные сметы. Принципиально важного ничего». «А этот наш, изгонятель жабервогов, цел?» Она подошла к огромной куче мусора на полу, порылась в магнитофонах, фонариках, будильниках, таблетках от кашля и письменных принадлежностях, извлекла на свет аппарат, похожий на небольшой прибор для измерения громкости, и пощелкала кнопкой у него на боку. «Ммм, излучатель в порядке, работает. Они явно не поняли, зачем эта штука. А устроен он слишком просто, чтобы сломаться при падении». Она прошла в дальний угол. Присела на корточки, сняла крышку с розетки в стене, щелкнула встроенным выключателем, после чего поднялась и слегка надавила на стену ладонью. В стене открылось отверстие размером с телефонный справочник, в котором я различил нечто вроде потайного сейфа. Оцени, сюда залезть, они бы в жизни не догадались. Торжествующе произнесла она, набрала на железной дверце четыре цифры, и сейф открылся. Ты можешь вынуть все отсюда и разложить на столе? попросила она. Морзшись от боли в животе, я перевернул стол, поставил на место и разложил на нем одну за другой вещи из сейфа. Перетянутая резинкой пачка банковских книжек пальцев три толщиной, какие-то акции, векселя, два или три миллиона наличными, сумма порядка двадцати-двадцати пяти тысяч долларов, что-то увесистое в полотняной котомке, толстый блокнот из черной кожи и коричневый пакет. Она вскрыла пакет и выложила на стол содержимое. старые мужские часы Omega без ремешка и золотое кольцо. Циферблат у часов был покрыт мелкими трещинами, а металл по всему корпусу почернел. Это самое драгоценное, что есть у деда, тихо сказала толстушка. Кольечко маминое, все остальное сгорело. Я кивнул. Она положила часы и кольцо обратно в пакет, взяла со стола увесистую пачку денег и затолкала в карман. Ну вот, а я и забыла, что деньги здесь тоже есть. Воскликнул она. Затем она развязала катомку, вытащила что-то плотно обернутое в старую рубашку, развернула ее и показала мне. Маленький автоматический пистолет. Никакая не будь игрушка. Реальный пистолет с патронами. На мой непросвещенный взгляд что-то вроде браунинга или беретты. Видел такой в кино. К пистолету предлагалась запасная обойма и коробка патронов. Ты, наверное, хорошо стреляешь, спросила она.